— Ты не прав, — не согласилась она. — Я рождена инфантой испанской и умру королевой Англии. Это не вопрос выбора, это моя судьба. Он молча поцеловал ей ладошку. Понял, что бесполезно убеждать ее в том, что, на его взгляд, люди сами силой собственного убеждения делают свою судьбу. При этом прежде он вовсе не был так же уверен в своей судьбе. Однако теперь, когда рядом с ним была Каталина, все стало иначе. Она — сама убежденность. Ее судьба состоялась, и нет никаких сомнений, что она в самом деле будет защищать ее до конца, до смерти. «Каталина, королева Англии!» — сказал он, целуя ей пальцы, и на ее лицо вернулась улыбка. Ах, как я его люблю! И не представляла, что смогу кого-нибудь так полюбить. Я чувствую, как благодаря этой любви множится во мне силы и терпение. Даже тоска по дому и та не так теперь тяжела. Мне кажется, рядом с ним я становлюсь лучше. Я хочу, чтобы он всегда радовался, что женился на мне. Хочу, чтобы мы всегда были счастливы, как сегодня». У меня нет слов рассказать о нем. Просто нет слов. Посыльный прибыл из Лондона, привезя с собой подарки для новобрачных. Пару оленей из Вензорского леса, связку книг для Каталины, письма от королевы Елизаветы и миледи-матушки-короля. Последний стало известно, хотя уму непостижимо как именно — что, преследуя лис, охотничья партия принца ломала несколько изгородей, так что пусть Артур позаботится, чтобы изгороди восстановили, а землевладелец получил компенсацию. С этим письмом в руке он пришел к Каталине. «Как это получается, что она все знает?» «Наверное, этот человек, — написал ей, — предположила Каталина. Но почему он не пришел прямо ко мне?» «Может, потому что он ее знает? Возможно, он ее ленник?» «Возможно. Похоже, у нее целая сеть доносчиков по всей стране, словно паутина паука». «Надо поехать повидаться с ним», — решила Каталина. «Мы можем поехать вместе. Повезем подарок, мясо какого-нибудь и заплатим, что положено». «Да, давай вместе». «Нет, но ну как она ухитряется все знать?» — поражаясь бабушке, покачал головой Артур. Каталина улыбнулась. «Так и должно править, разве нет?» — сказала она. «Устроить дела так, чтобы до тебя в подробностях доходило все, что происходит в стране, и чтобы каждый со своими печалями шел к тебе». подданным прививается привычка к послушанию, а сам ты привыкаешь распоряжаться. Артур хмыкнул. «Помоги мне, Господь. Похоже, я женился на второй Маргарите Бофор». «Должна предупредить себя, рассмеялась Каталина. «Я дочь сильной женщины. Даже мой отец всегда делает, как она говорит». Артур отложил письмо и сгреб жену в объятия. Весь день я мечтала о тебе. Легким движением она коснулась его рубашки, раздвинула разрез горловины, чтобы прижаться щекой к его груди. Согласным движением они сделали шаг к кровати. О, любовь моя! Расскажи мне историю. Какую же сегодня? Расскажи мне о том, как поженились твои родители. «Был ли этот брак устроен для них как наш?» «О, нет!» — воскликнула Каталина. «Ничего похожего». Матушка была очень одинока, и хотя Дона Педра Господь ее избавил, ей все-таки угрожала опасность. Она знала, что ее брат-король выдаст ее за первого встречного, лишь бы тот пообещал, что не подпустит ее к трону. Это были трудные для нее годы. Со своей матушкой она говорить не могла, та была вся погружена в свои печали. Беседовать с ней было все равно, что с мертвой. Единственной надеждой матушки был ее двоюродный брат, наследник трона соседнего королевства, Фердинанд Арагонский. И вот однажды ночью он явился к ней в чужом обличье, без слуг, без охраны прискакал в замок, где она тогда обитала. Силой заставил слуг впустить его, и только тогда снял шляпу, чтобы она смогла его узнать, и она его сразу узнала.